Перешагивая через ступени, она поднялась на свой этаж. Левая рука шарила в кармане кожаной куртки, начупывая ключи и зажигалку. Алисия остановилась перед дверью, глотнула воздуха, потом сунула в рот сигарету. Ее приводило в отчаяние, принятое на себя или навязанное себе, обязанность непрестанно терзать собственную душу словно только так и можно смягчить угрызение совести. Ее бесило то, что она сама заставляет себя страдать, словно только так можно быть на высоте той любви, какой когда-то одарили ее ныне покойные муж и дочь. Вместе с тем полное бесчувствие, о котором она мечтала и ради которого стольким пожертвовала, казалось ей самым страшным из предательств. Все равно, что не сыграть назначенную тебе роль в трагедии, когда все остальные уже исполнили свои партии и покинули сцену. Она сделала первую затяжку и тотчас заметила, как соседняя дверь тихонько приоткрылась, и в щелке появились два глаза. Дверь распахнулась настежь, и сгорбленное морщинистое существо — Радостно заулыбалась ей из прямоугольного проема. «Добрый вечер, лордес!» «Добрый вечер, детка!» «Погоди-ка, не закрывай!» Буквально через минуту старушка вновь вышла на лестничную площадку, неся в руках какую-то посудину, завернутую в фольгу. Улыбка по-прежнему кривила лицо, похожее на мордочку сухонькой белочки. Вот, детка, возьми. Ну что вы, лордес, мне так неудобно. Не говори глупости. Только в голубых глазах светились еще остатки жизненной энергии. Тебе же надо есть. Смотри, во что превратилась кожа да кости. Я ведь знаю, у тебя нет времени возиться на кухне. Тут немного минестры. Сама убедишься, какая она вкусная. Примечание. Минестро, тушеное мясо с овощами. Конец примечания. Спасибо, Лордес. Спасибо, разумеется, спасибо, вечное, спасибо. Ведь другие берут на себя труд жить за нее, и она соглашается на то, чтобы ее освободили от мелких прозаических обязанностей, тех самых. К которым, как это ни смешно, собственно, и сводится наше существование. Губы сеньоры Асиведо сбирались по щеке Алисии и оставили поцелуй где-то между виском и ухом, там, где поцелуи звенят, словно воздушные пузырьки. Супруги-пенсионеры были ее соседями, и для них медленно и с трудом привыкающих к скуке и праздности Забота об Алисе превратилась в каждодневный долг, правда, их к этому толкали как сострадательное, так и поразительное сходство Алисии с покойной дочерью. Они потеряли ее несколько лет назад после мучительной борьбы с лейкемией. Нередко Лордес злоупотребляла тем, что Алисия дала ей ключи от своей квартиры, попросив иногда поливать фикусы на лоджии. Лордос наводила порядок в ванной, разгружала посудомоечную машину и, разумеется, высыпала окурки из пепельниц, так что Алисия, вернувшись вечером с работы, находила все вокруг в идеальном порядке. И Дон Блас тоже всегда был готов починить водослив в стиральной машине или штепсель в электродуховке, делая это за весьма скромную награду. Детективные романы — которые остались после Пабла и занимали место на стеллаже между Ларусом и испанскими классиками. Ему нравилась Агата Кристи, а вот Семенон казался слишком сумбурным. Детективные романы должны рассказывать об убийстве с узким кругом подозреваемых, и чтобы инспектор был вне всяких подозрений только так. «А этот Семенон — француз. В этом все и дело», — рассуждал он. «Французы вечно перескакивают с пятого на десятое».